Алексей Сватковский. Игра хаоса. Книга девятая. Спуск к вершине. Том второй. Читает Сергей Дедок. Глава первая. Тихая гавань. Темно-бордовое небо буквально нависает и давит на все находящееся внизу. Шестикрылка стремительно несется вперед, взбивая крыльями воздух. Я, плотно сжав ногами хитиновые бока и, вцепившись изо всех сил в луку седла, вглядываюсь вниз. Но «Ну и где же ты, долбанный ублюдок? Чего тянешь?» а внизу только грязь, слизь, дурацкие грибы, покрытые отростками, и кипящая глина, из которой время от времени вылезают малые земные элементалии, весьма неплохо бросающиеся комками грязи и так и норовящие спустить нас с небес на землю. И больше ничего на тысячи шагов вокруг. Насколько хватает обзора — все те же небольшие холмы, низины, глиняные озера, грибной лес до да пара каменных великанов, объедающих скалы на западе. В центре локации еще одно крупное озеро, почти маленькое море бурлящей глины, из которого периодически выбираются элементали покрупней да пошустрей и разбредаются по округе для тупого поедания грибов. Насытившись, они снова возвращаются туда, откуда выползли. Безумие и бред. Нужно подумать. Оглядевшись по сторонам, я выбрал небольшой холм вдали от луж с кипящей глиной и направил свою стрекозу туда. Размышлять, болтаясь в воздухе, борясь с головокружением и тошнотой, накатившими от постоянных уворотов, все время рискуя сверзиться вниз. Не лучшая идея. Шестикрылка, словно маленький винтокрыл, разгоняя воздух быстро мелькающими крыльями, неспешно спускается к земле, и я, едва дождавшись, когда ее лапы коснутся твердой поверхности, с удовольствием спрыгнул на верхушку холма. Итак, что мы имеем? Я еще раз открываю книгу и вчитываюсь в сообщение распорядителя арены, возникшее передо мной, едва я попал в эту местность. «Внимание, игрок! В комнате, в которую вы прибыли, сейчас находится еще один участник турнира. По правилам, выход из этой локации будет доступен только тогда, когда в ней останется лишь один игрок». «Временно эта территория закрыта для всех остальных участников до момента окончания схватки!» «Все логично, все понятно. Два игрока, одна арена перед ними, поединок, бой смерть. Кто-то идет дальше, а кто-то остается на земле. Я был к этому готов, в принципе, этого ждал. Рано или поздно такие схватки должны были начаться». Я не мог понять одного, где мой долбанный враг, с кем мне сражаться. Я уже четыре часа прочёсывал всю арену в поисках противника. Ворон и Кондор в этом мне помогали. Вместе мы облетели всю доступную для изучения местность, но не смогли найти никого. «Это что за дерьмовая хрень? Урод что, затеял игру в прятки?» выжидая, когда у меня закончится терпение, чтобы попытаться подловить на ошибки. Но это турнир, а не обычный поединок на арене. Время здесь имеет значение, и даже убив врага, но всерьез задержавшись, ты можешь в легкую проиграть все, потому что кто-то просто опередит тебя на пути к вершине». «Четыре часа, демоны ада, четыре!» Едва попав сюда, я с трудом смог сдержать радость. Бескрайние долины, никаких врагов сверху. Думал, что за пару десятков минут найду точку выхода и быстро покину локацию, отправившись дальше. Даже когда на компасе отразился золотистый огонек с сокровищем владыки, решил им пренебречь, едва глянув, на каменных громадин, меланхолично пожиравших скалу рядом с ним. Слишком хорошо помнил об умении каменных элементалей весьма метко бросать булыжники. А у этих переростков снаряды должны быть им под стать. Любой из них, даже задев краем, может сильно осложнить мое дальнейшее участие в турнире, отправив в откат карту стрекозы и серьезно истощив доспех. Ни к чему мне такое. Глупый риск ради тройки не самых сильных карт — это несерьезно. А убивать каменных гигантов сложно и дорого. Найденные карты этих потерь могут и не перекрыть, хотя подходящие заклятья у меня имеются». Делая выбор между возможным выходом из турнира и усилением своей колоды, я решил вложить очки, полученные за прохождение водной зоны, в новые карты. Найдется выход или нет, еще неизвестно, а они мне гарантированно пригодятся для победы и выживания. Рен неожиданно подала голос Тайвари. «А что, если твой противник не прячется?» а наоборот. «Это как?» — уточнил я, прислушавшись к словам симбионта. «Вспомни Нолу в пещере!» Тем временем стала развивать свою мысль Тай. Ведь она, по сути, была жива и находилась в той же пещере, что и ты, просто оказалась не очень жизнеспособна, парализованная ядом пауков. Но если бы на первом этапе действовали те же правила, что и здесь... Ты не смог бы покинуть комнату, пока не нашел и не убил бы ее. Ну, логично. Присев, я задумался над словами помощницы. Ее доводы выглядели гораздо убедительнее, чем попытка представить себя какого-нибудь игрока-самоубийцу, устроившего прятки с врагом, когда идет турнир на время». Пусть гремлин сколько угодно втирает про отсутствие временных ограничений, сути соревнования это не меняет. Конечно, есть шанс нарваться и на придурка. Технически можно схорониться где-нибудь, прикрывшись чарами сокрытия. Хороший доспех с маскировкой. Для верности залезть в лужу с кипящей глиной и смотреть, как твой соперник мечется по небу в поисках тебя. А потом что? Обрушиться со всем уровнем пирамид вниз, когда кто-то один сумеет продержаться на вершине достаточно долго. Конечно, я допускаю и такое. Понимаешь, что когда шансов на победу в прямом бою нет, подыхая самому, стоит утянуть за собой и врага. Но откровенные сумасшедшие и слабаки должны были отсеяться еще на первом этапе. А вверх пробиться те кто как минимум хочет жить и бороться за это право. Нола тут скорее исключение, чем правило. Тогда что? Устав сидеть, я принялся ходить, размышляя, что делать. По сути, у меня есть два варианта. Первый, что враг, где-то затаившись, чего-то выжидает, возможно, когда я расслаблюсь или устану, и в этот момент хочет подловить меня. Или же, что мой оппонент сам попал в плен и сейчас лежит где-то без сознания, парализованный. Ладно, в любом случае это не отменяет самого факта, что врага нужно найти и уничтожить, причем как можно скорее. Главная беда заключается в том что к подобным поискам я был совершенно не готов, просто не ожидал, что противника нужно будет не только победить, но перед этим еще и обнаружить. У меня, в принципе, изначально было не так уж много поисковых карт, те, что я купил дополнительно, высокого ранга, а единственной обычной, что решил взять в эту зону турнира, была осветительная ракета с ограниченной площадью действия. Если б я хоть примерно понимал, где укрылся враг, она могла бы помочь. Хотя не факт, а дернул я сам себя. Против чар сокрытия высокого ранга или золотых доспехов с высоким уровнем маскировки она б не потянула. Ну и что же мне делать? В раздражении, не выдержав, я с размаху пнул кусок земли, отлетевший далеко вниз. Каким же бредом я сейчас занимаюсь? Меня буквально распирало от злости на все происходящее здесь. Но почему так? Почему сейчас, когда дорога буквально каждая минута? Я уже потерял четыре часа метания по всей локации, а сколько еще времени уйдет на розыск соперника? При этом я даже в принципе пока не знал с чего и как начинать этот самый поиск. От гнева снова со всей силы пнул валявшийся рядом кусок гриба и отправил его в полет. Пролетел, став облегченно, выдохнул, проводив взглядом пронесшуюся в небе золотистую стрекозу и натужно втянул в себя воздух. До этого он боялся даже дышать. Кто знает, какие способности — и усилители у этого вояки. А то, что это серьезный боец, он понял с первого взгляда, едва заметив его в небе. Доспех четырех стихий, вертанская шестикрылка под седлом, едва заметное марево защитных аур и крохотная пирамидка, парящая в районе плеча. Все вместе, тысяч двести пятьдесят, не меньше. За это он был готов поручиться». А тут еще и кондор, и какой-то ворон, возникшие в небесах, начали активно рассекать небо, и он догадался в поисках кого. Хаосид чуть повернулся, пытаясь вытянуть покалеченную ногу вдоль тела, и сразу же поплатился за это резкой болью в боку, пронзившей все его существо. Не выдержав, он тихо застонал, Разбитые ребра живо напомнили о себе. Кондор продолжал кружиться рядом с его убежищем, явно изучая каменных великанов. Этот идиот что, решил напасть на них? Став даже покачал головой, желая удачи незнакомому игроку. Именно благодаря этим каменным ублюдкам он, покалеченный, застрял здесь. Его скаковую жабу буквально в лепешку раздавило куском скалы, брошенным одним из гигантов, а его самого снаряд выбил из седла, отбросив далеко в сторону. Часть урона принял на себя доспех, но стальная чешуя смогла лишь частично погасить его силу, спася хозяину жизнь, но не защитив от травм и переломов. Отброшенный неимоверным ударом, Он улетел далеко в заросли грибов. В стволе одного из них став и нашел себе укрытие, вспоров кинжалом ножку, повалившейся на землю от старости поганки переростка. Оглушенный атакой и болью с трудом заполз внутрь, разгребая в стороны сопревшую труху. Пара движений ножом, и он обзавелся крохотными отверстиями для наблюдения, за каменными гигантами. После броска глыбой те снова замерли, словно раздумывая, что им делать дальше. И вернулись к поеданию скалы только тогда, когда убедились в отсутствии нарушителей на их территории. Эта обманчивая неподвижность и обманула его изначально, заставив направить квашу в их сторону. Тут почти не было мелких глиняных тварей, успевших уже изрядно замучить постоянными нападениями. У него не было оружия, способного справиться с ними. И все, что он мог, это направлять своего скакуна подальше от местных обитателей, просто удирая от возможных врагов и продолжать поиски заветной двери выхода из турнира. Эта тактика помогла ему на первом этапе, и он надеялся, что поможет и здесь». Став просто-напросто сумел пережить своих врагов, поубивавших друг друга или погибших во время испытаний. Все, чего он хотел, — это найти точку выхода и убраться отсюда навсегда, но не повезло. И теперь он здесь застрял между каменными гигантами с одной стороны и соперником-игроком, мечущимся в небе с другой — Когда он прочитал в книге сообщение от распорядителя турнира, что поединок начался и эту локацию сможет покинуть лишь один из участников, Став, не выдержав, беззвучно засмеялся, на миг даже забыв о клокочущей боли в боку, о сломанной ноге и свернутой на бок ступне. Он смеялся от всей души и последним смехом обреченного, стоящего на эшафоте, понимая, что завтрашнего дня для него нет. Невольно вспоминалась старая легенда про путника, убегавшего от волков по горной тропе и сорвавшегося вниз. В последний момент тот успел ухватиться за ветви старого куста. Вверх забраться он не мог из-за серых хищников, внизу ждали острые камни. И, отчаявшись, путник начал обирать ягоды с куста, спасшего ему жизнь, наслаждаясь своими последними минутами. И ягод у него нет. Но есть то, что по-настоящему бесценно. Его жизнь и воспоминания о прошлом. И ему было что вспомнить. «Стой! Не двигайся!» «Волк, повинуясь моей команде, замер», хотя было видно, как ему хотелось бежать при виде приближающихся глиняных элементалей. Но прямой воли игрока он ослушаться не мог, поэтому зверь обреченно улегся на землю, прикрыв лапой морду, явно не в силах смотреть на беспрепятственно подбирающихся к нему врагов. Один из грязевиков, хорошо размахнувшись, запустил по моему помощнику комком глины, бывший до этого частью элементаля, Снаряд, ударив волка, повалил хищника на бок, густо обляпав зверя. Глина тут же начала стремительно застывать, покрывая тело прочной коркой, мешающей возможному бегству. За первым броском последовал второй, и теперь мой разведчик напоминал собой вскоре бесформенный комок грязи, чем живое существо». «Ну и что же вы будете делать дальше?» — с интересом продолжил наблюдать сверху за происходящим я. Ради понимания дальнейших действий грязевиков все это было и затеяно. Трое элементалей, выпалших из грязевой лужи, едва почувствовав рядом живое существо, а оболочки у духа вполне материальные — неторопливо добрели до скованного застывшей глиной волка, подхватили его и направились вместе с ним к росшей неподалеку рощицы больших белых грибов с строверхими шляпками. Добредя до них, один из элементалей вырыл глубокую яму под корнями гриба, куда и затолкал пойманного им зверя, а после, завалив выкопанную дыру, и, утрамбовав землю, грязевики направились назад к луже, из которой они и выползли. «На удобрение, значит, пускаете?» «Для грибов», — понял я, отзывая назад духа, пока тот не погиб. «Что думаешь?» — спросил я у Тайвари, вместе со мной наблюдавший за всем происходящим внизу. «Сомнительно, что какое-то животное существо могло после пленения долго прожить, при отсутствии воздуха, к тому же будучи серьезно покалеченным. Ты же видел, как элементали утрамбовали тело волка, засовывая его в выкопанную яму. Сохранение жизни будущего удобрения их при этом абсолютно не интересовало. Любой разумный, если бы выжил, заполучил множество переломов, а также внутренние кровотечения, и это при полностью перекрытом доступе к воздуху. «Я был согласен с выводами симбионта. Конечно, нельзя исключать артефактов, способных длительное время поддерживать жизнь хозяина даже в таких условиях. Но это крайне сомнительно», — так и сказала Тай. «Что ж, от этого я даже почувствовал небольшое облегчение. Просто как представил себе, что придется вскрывать бесчисленные грибницы, усеившие все виденное пространство вокруг», При этом, отбиваясь от мелких элементалей, лезущих защищать свою кормовую базу, мне стало плохо. Я бы в таком случае здесь завис как минимум на пару дней, а может и дольше. К тому времени уже турнир успел бы завершиться, а я бы еще ковырялся в земле. Тогда что выходит? Все-таки прятки? Мой враг специально схоронился по каким-то причинам сознательно избегая схватки и зачем-то тянет время. Глупо, но я в это верю больше, чем в то, что кто-то сумел выжить без воздуха, весь изломанный, оказавшись под корнями грибов. Пять-десять минут какой-нибудь ящер вполне мог продержаться, пока корни не начали тянуть из него живительные соки» даже без доступа к воздуху и с десятком переломов, но в четыре часа я не верю. Но и где же тогда у нас ты? Я более внимательно оглядел раскинувшуюся внизу землю, думая, что теперь предпринять. Став, задумавшись, смотрел вверх. «420 циклов, весьма неплохо для мелкого лавочника», не надеявшегося дожить даже до сорока. За эти годы его жизнь уже не раз обрушивалась в бездну, когда руки опускаются настолько, что не хочется жить. Впервые это произошло, когда городские стражники, грубо вытолкнув его за порог отцовской лавки, объявили, что все его имущество конфисковано в казну герцогства». Его сиятельство войну проиграло, платить наемникам было нечем, и он решил поправить свои дела, просто отобрав имущество у своих же подданных. Это ему показалось безопаснее, чем конфликтовать с армией головорезов, уже полгода ожидавших своей оплаты и обещавших, если им не заплатят, взять свое силой. В тот день, оставшись без всего и без будущего, Он потерянно брел по улицам родного города, думая, что легче — вздернуться или утопиться. Без гроша в кармане, оставшись без дома, лавки, любимого дела, он просто не знал, как и для чего жить дальше. Присоединиться к толпам нищих, подобно бездомным псам, вымаливающим подачки на улицах города? Нет. Это не его путь. Он тогда для себя твердо решил, жил как человек и уйдет так же. В тот момент его и нашел портал, пообещавший шанс на иную жизнь. Могущество, власть, богатство. Во все это он, конечно, не поверил, да и не искал этого никогда. За свою жизнь он уже не раз успел убедиться, что стоит за такими словами, но... Глянув на текущую внизу реку, мелкую, вонючую, несущую в себе мусор и отбросы со всего города, он понял, что не хочет умереть так, захлебываясь помоями, и сделал шаг к зовущему к себе порталу. Наверху загрохотало. Кондор, паривший в вышине, слишком близко подлетел к каменным гигантам, И один из них, резко выпрямившись, запустил вверх здоровенный валун. Птица дернулась в сторону, но слишком поздно глыба просто смахнула ее с неба. «Минус семь с половиной сотен дайнов», — хмыкнул Став. В своей оценке он не сомневался ни секунды. За годы жизни подобные карты не раз и не два проходили через его руки. Покупка и продажа вещей, скупка карт и последующая перепродажа, залог суда. Он занимался всем. Едва выйдя за порог школы испытаний, после завершения обучения он понял, что все это — бои и резня, путешествия по новым мирам — не его. Он никогда не любил путешествовать и, будучи домоседом, за всю жизнь лишь дважды покинул родной город. Но пришлось... Сначала прибился в один клан, потом в другой. Бесконечная монотонная работа добытчикам, бесправным и бессильным. И желание одно на всех — накопить на боевые карты, чтобы вырваться из самых низов наверх хотя бы на следующую ступеньку мяса. А там увидел, как люди вокруг сгорают словно свечки, сходя с ума в кровавых мясорубках боев, дурманящие потоки эмбиента непрекращающийся ужас и страх, постоянные спутники в любом рейде. Он ушел почти сразу, бросив то, чего не умел и не хотел. Занялся тем, что всегда любил и понимал, торговлей. Свою лавку он завел далеко не сразу. Пришлось и на площади прибытия потолкаться, скупая трофеи у новичков, и на улицах спать, экономя дайны на ночлег. Лет пять его основной едой был серый кусок пищевой массы да простая вода из карт. Он экономил каждый дайн, пуская свободные деньги в оборот, пытаясь нащупать свою нишу. Спустя двадцать лет ему, наконец, удалось открыть свое дело — «Лавка тысячи мелочей». Всякие мелкие и необходимые вещи, облегчающие путешествия по другим мирам, новый котелок для каши, тепловые камни или дрова для костра, крупы, спички, материя для палатки или безделушки для обмена и торговли. Это и еще сотни других вещей всегда можно было найти у него в лавке. Все в одном месте а еще по-быстрому продать добычу или трофеи, заложить карты или сдать что-то ненужное самому. Он не брезговал ничем, соблюдая только два главных правила — не влезать в большую игру и никогда ни под каким предлогом, ни в каких обстоятельствах не покидать двойной спирали. Он сознательно ограничивал свой оборот, не открывал новых лавок, избегая зоркого внимания больших домов и кланов. Его мелочевка не интересовала серьезных игроков. Но на жизнь ему хватало. Спокойную, размеренную жизнь, которую он очень ценил и берег. Его грабили, обманывали, обворовывали... Но он придерживался однажды выбранной стратегии и ни разу об этом не пожалел. Учитывал прошлые ошибки и двигался дальше. Его лавка обзавелась стражем, защищавшим товары и самого хозяина. Хранитель разума оберегал от ментальных внушений. Со временем он приобрел имя и репутацию, обзавелся связями — Спустя сотню лет купил собственный дом. Тогда он уже мог себе это позволить. Где-то бушевали войны, гремели сражения, кланы мерялись силой, борясь за главенство в двойной спирали. А он просто жил, наслаждаясь всем тем, что раньше себе позволить не мог. Изысканные вина, свой гарем — Головизор, музыка, книги, фильмы. Двойная спираль может предложить почти все, что угодно, если ты готов за это платить. Со временем он от всего устал. Гарем распустил, подарив девчонкам свободу. Вина и деликатесы он никогда их толком не понимал, так и оставшись, несмотря на прожитые годы, обычным лавочником — и кусок хорошего мяса для него был интересней и вкусней изысканного деликатеса в виде яиц желтых павианов. А потом он нашел Эдну. Ему тогда потребовалась помощница в лавке, и по привычке он побрел в гильдию работорговцев. Чем его привлекла немолодая женщина с короткой прической и карими глазами, гордо смотрящая перед собой, даже будучи заточенный в стеклянном кубе, он и сам не знал, кто бы мог предположить тогда, что за две сотни дайнов он приобретет себе не только верного друга и помощника, но и главную любовь своей жизни. Каждому любовь приходит по-своему. У кого-то она вспыхивает подобно беспощадному пожару, сжигающему все на своем пути кого-то уносит вдаль бурным потоком страсти. Их любовь была поздней и нежданной. Она взросла подобно дереву, вопреки всему проложившему себе путь сквозь щебень, песок и брусчатку. Сначала он оценил ее как помощника, едва приставив к делу и наутро увидев, что она по-новому выложила весь товар, Он поначалу возмутился, но в конце дня, подсчитывая выручку, заметил, что оборот вырос почти на пять процентов. Затем увидел, как у нее горит душа за дело, ставшее их общим. А когда наступили трудные времена, нашел в ней друга. После Кейдана всякая шушера рвалась взять власть в свои руки. Его лавку неоднократно пытались отобрать. Он выстоял в той буре во многом именно благодаря ей. И когда все, наконец, успокоилось, вдруг понял, что рядом с ним женщина, которую он успел полюбить всем своим сердцем. Время было властно над ним, но не над ней. Он нашел Душелова, помогшего заключить седной вечный контракт. Зелье омоложения из лабораторий змей — позволило ей сбросить лишние годы, вернув прежнюю красоту. А дальше жизнь, просто жизнь, с теми простыми радостями, что были понятны лишь им двоим. Прогулки по двойной спирали после работы, посиделки в доме чаш, походы в театр и просмотры стереофильмов. Он полюбил читать книги, а она — вязать. Сердце в груди на миг сжалось от тоски и осознания, что этого всего уже никогда не будет. Снаружи загрохотало, затем раздался мощный взрыв, а потом по гребной роще хлестнули каменные осколки. Мамочка, став плотнее, прижался к земле, молясь владыке, чтоб он дал ему еще немного времени. Гриб, в котором он укрылся, ощутимо встряхнуло. Каменный осколок скользнул поверху. Вспорол пожухлую ножку, проделав широкую дыру, сквозь которую он увидел развороченную дымящуюся скалу. Каменным гигантом объедавшим ее, досталось еще сильнее. Одного буквально разнесло на куски упавшими метеоритами, второму оторвало ногу и часть руки — И сейчас ублюдок нелепо ворочился на земле, пытаясь прийти в себя после внезапной атаки, но ему не дали. Сверху спикировала золотистая стрекоза, и с нее на спину элементали спрыгнул игрок, виденный ранее. Сверкнул золотом кинжал, вонзившийся в спину великана. Тот нелепо дернулся от боли, но противник уже ловко спрыгнул вниз, прокатившись по земле, Став потрясенно смотрел на это, пытаясь понять, что же именно произошло. Подробности скоротечного боя его настолько увлекли, что он не заметил крохотный, еле различимый на фоне дневного неба огонек, летевший над грибным лесом и сейчас опускавшийся к земле. И лишь увидев волка в десятке шагов от себя, понял, что его нашли... Зверь, вскинув голову, протяжно завыл, извещая хозяина. Быстро. Он надеялся, что у него будет больше времени. Став, вскинул активатор. Огненная вспышка ударила по зверю, и тут почти мгновенный исчез, охваченный пламенем, но главное сделать успел подал зов хозяину. И тот, забыв о еле ворочающимся каменном гиганте быстро направился на небольшой холм, откуда подал сигнал его разведчик. Волк и туманный лев по очереди возникли в разных уголках локации. «Ищите запахи, отличающиеся от тех, что встречаются в этом месте. Не ввязывайтесь в драки, просто ищите». Зверей я призвал в разных уголках доступной территории для максимального охвата. На себе же использовал усиление чувств. Шестикрылка быстро взбивала крыльями в воздух, перенося меня с места на место. Внутреннее погружение — техника полного сосредоточения, переданная мне Джуэном, когда чувство и внимание обостряются настолько, что ты слышишь каплю, падающую на землю, В паре десятков шагов от тебя. Большого прогресса в ней я не достиг, но основы знал. А с усилением чувств был в состоянии расслышать, как корни грибов прорастают под землей. А многое мне и не было нужно. Неосторожное движение, громкий вздох или просто звук дыхания способны выдать моего противника — Абсолютно неподвижно, ни один человек долго лежать не сможет. Рано или поздно враг должен себя выдать. Среди игроков, конечно, встречаются экзотические виды, но, надеюсь, мне хоть в этом повезет. Так, перелетая с места на место, я постепенно сужал зону поиска. Мешали глиняные элементали, глупые, предсказуемые, Они вылезали из своих вместилищ, постоянно атакуя меня, и для проведения разведки их периодически приходилось прореживать, сначала зачищая местность, а затем уже начиная розыски. Но с магическими топорами и кинжалом поглотителем это было несложно. Сначала вход по большой части шли топоры, А затем, распробовав способности кинжала, я начал пользоваться в основном им. От бросков глины уходить было несложно. Заметил, что рука пошла назад для броска, уход в сторону или перекат, сблизиться, дальше подрубить ноги топорами и добить кинжалом, перекачивая в накопитель жизненную силу. «Если я правильно реализую потенциал оружия», «У меня карты, в принципе, не будут находиться в откате», — хмыкнул я, оценив, что, срезав десяток малых элементалей, накопил энергии достаточно для отката серебряной карты. Поиски продолжались, и, как ни странно, первым на след врага наткнулся волк, введший разведку на западе, возле каменных скалоедов. Он обнаружил чужой запах легкой, еле уловимой дымкой, стелившейся по земле. Следуя приказу, дух начал кружиться в этом месте, подавая мне сигнал. Я отправил Кондора поближе. И для контроля зоны, и ради поиска врага. Но это действие привлекло внимание скалоедов, остро реагирующих на любые движущиеся объекты рядом с собой. Оценив с какой скоростью они прикончили моего разведчика, я понял, что с этими каменюками придется покончить. Оставлять их за спиной нельзя. Ввязываясь в драку с другим игроком, я не хочу получить куском скалы по спине в самый неподходящий момент. «Книга. Активатор». Чуть подумав, я выбрал рой взрывающихся метеоритов. В данной ситуации... Это заклинание будет наиболее подходящим из всех. Куски камня, сорвавшись с небес, смогут нанести необходимый по силе удар, чтобы устранить угрозу. Активатор использовать, выбрать зону атаки, теперь немного выждать. Секунды текут, и я, наконец, вижу алые огоньки, устремленные к земле. Сразу четыре. Неплохо. Каменные гиганты похожи сейчас на огромных улиток. Продолжают неторопливо пожирать скалу, когда на них сверху обрушиваются метеориты. Вспышки взрывов, облако пыли скрывает все за собой. Гранитные осколки летят во все стороны. Я чуть спускаюсь вниз, выжидая, когда осядет пыль. И вижу, как на земле ворочается один из гигантов, сумевший пережить атаку, пусть и лишившись части конечности. Нужно добить. Заодно подвесим осветительную ракету. «Ищи!» — следует команда духу. Теперь для этого нет препятствий, раз угроза устранена. Подлетев ближе, я прыгаю вниз, вонзив свой кинжал в пытающиеся перевернуться гору камней а затем резко устремляюсь прочь, разрывая дистанцию между мной и элементалем, и почти сразу слышу вой волка, сигнализирующего, что он нашел цель. Вспышка пламени, и вой прервался. Но главное — сделано. «Мое почтение, господин Став!» — голос игрока раздался за спиной — и гораздо ближе, чем торговец мог предположить. Настоящий профи удовлетворенно признал он, отдавая должное мастерству соперника. Он даже не смог услышать его шагов, пока тот не заговорил с ним сам. «Мы знакомы?» Он с трудом повернул голову в бок. Ему показалось, что он раньше уже слышал этот голос. «Не делайте резких движений!» Соперник сразу же остановил его. Затем, после недолгой паузы, снова заговорил. «Я часто закупался в вашей лавке перед рейдами, и пару раз вы давали мне хороший совет. Один из них даже спас мне жизнь». Э -э -э, «Господин Реннион», — став, наконец, узнал своего собеседника, «в последние годы вы совсем перестали заходить ко мне. Я давно вас не видел». «Дела», — игрок на время замолчал затем в его интонациях прорезались усталость и печаль мне жаль что так вышло вы хороший человек но я все понимаю торговец слабо пошевелил рукой прерывая другого участника турнира выбирая между своей и чужой жизнью каждый предпочтет свою и я вас не осуждаю но у меня есть «Небольшая просьба». Ради нее он и выполз из своего убежища, преодолевая боль, а затем отбросил активатор в сторону, традиционный жест игроков, признающих поражение и отдающих себя на волю победителя. Он надеялся, что ему дадут шанс заговорить, а не убьют на расстоянии. Он должен был... Нет, просто обязан попытаться позаботиться о той, что была ему дороже жизни. Это перед малыми турнирами он готовился заранее, а тут его выдернули прямо из дома из-за чашки чая. «Я слушаю вас». Голос собеседника ровен и сосредоточен. Опыт подсказывал, что активатор направлен сейчас прямо на него, и любое неосторожное движение будет стоить ему жизни. Став хорошо помнил этого юношу, спокойного, выдержанного. Он часто закупался припасами в его лавке. Последние полвека тот казался каким-то потерянным, словно утратил интерес к жизни. Но все равно продолжал возвращаться из рейдов. Затем до Става долетели слухи о серьезных переменах в его жизни. И сейчас торговец был очень благодарен Шаддат и Слепцу, что встретил именно его. Стараясь сдержать волнение в голосе, торговец быстро заговорил. «У меня в книге есть карта слуги. Она у меня там такая, единственная. Я прошу вас отдать ее Эдне, вернув ей жизнь и свободу, и сказать, что я больше не приду домой». Он замолчал, собираясь с духом. Если сможете, выведите ее из двойной спирали. Если нет, то подарите легкую смерть. Вот и все. А взамен он показал ключ от своего личного дома, который до того сжимал в руке. «Я отдам вам это. Особых ценностей у меня там нет. Так и не нажил. Непонятно зачем, оправдываясь, продолжил он говорить. Но у меня есть лавка, товары». Документы и ключ от нее. Все в доме. Запас товаров и немного дайнов — это справедливая плата за одну карту слуги. Выполните мою последнюю волю, и все это будет ваше. Он замолчал, напряженно вслушиваясь в тишину за спиной. И когда о Рене он заговорил, на душе сразу стало легко. Клянусь, И пусть владыка игры услышит мои слова. Если я смогу выжить, то верну свободу вашей слуге и постараюсь живой переправить за пределы двойной спирали или подарить легкую смерть, если это будет невозможно. Благодарю. Став счастливо, улыбнулся, радуясь последней и самой удачной сделке в своей жизни. Владеете и будьте счастливы. Он протянул назад руку с ключом и почувствовал, как тот выскользнул из ладони. А следом снова услышал голос своего собеседника. «Легкого пути к колесу жизни, господин Став, и простите, что все так вышло». Удара он не почувствовал, просто стало внезапно темно, душа выскользнула из мертвого тела и взметнулась вверх к небесному зову реки душ. Тело укрыл белоснежный саван, жаркое пламя взметнулось вверх. В последнем салюте вскинут активатор, и оставшийся в одиночестве игрок несколько долгих минут стоял, глядя на огонь, провожая в последний путь человека, завершившего игру.